Глава 21. первая. Юрий Вольф поднялся из кресла навстречу мужчине средних лет, который зашел в этот момент в приемную. «Господин Уоллес, вы даже не представляете, как я рад вас видеть в добром здравии». Вольф подошел к мужчине, затравленно оглядывающемуся по сторонам. Бежать было некуда, как его угораздило впутаться в противостояние двух крупных сильных кланов. Пусть даже один из этих кланов является кланом Российской империи, зато правящим». Ваш секретарь на протяжении трех дней уверяла меня, что вы находитесь почти при смерти. Я волновался, знаете ли, уже хотел нанести вам визит, чтобы поддержать в трудный час, и тут вы так счастливо выздоровели. Да, я действительно болел. Уоллес бросил взгляд в сторону стола секретаря и не увидел за ним Аманду. А где? Аманда каждое утро звонила ему и предупреждала, что в приемной снова сидит этот Вольф, которого Уоллес боялся куда больше, чем Адресов и непонятного Орлова. Потому что кланы далеко, и не факт, что в своих притязаниях вообще о нем вспомнят. А Вольф — вот он, и вполне может сделать жизнь председателя Совета Директоров Financial City Bank невыносимой. Это если Вольф не подключит свой клан и не добьется разорения их детища. Прецеденты уже случались, и Волис не хотел стать последним председателем Совета Директоров. Но с другой стороны были адресы, а они просто его убьют, когда иностранные гости уберутся отсюда. Он, скорее всего, вишневой косточкой подавится — или ему неправильно приготовленную рыбу-фугу в ресторане подадут. Адрасы всегда отличались изощренностью. Исключение составлял второй сын клана Фрэнк, предпочитающий действовать более жестко и прямолинейно. Но ему в одиночку не дадут решить проблему с ним. Все-таки президент Совета Директоров довольно крупного банка Содружества это не бомж с ближайшей свалки. «Если вы намекаете на отсутствие вашего секретаря на рабочем месте, то ничем не могу вам помочь. Но, уверяю вас, я ее не убивал и не прятал труп под стол». Вольф говорил вполне любезно, но светлые серые глаза смотрели холодно и расчетливо. «Ха-ха». Вольф правильно отреагировал на шутку. «Господин Вольф, проходите в мой кабинет. Думаю, что нам лучше поговорить все-таки там». Заходя в кабинет, господин председатель бросил быстрый взгляд на стол Аманды, словно действительно ожидал увидеть под ним труп девушки». Он так тщательно прятался от Вольфа все эти дни, что Юра мог поспорить с кем угодно и на что угодно. Волис знает, зачем он его столь упорно ищет. В кабинете Воллес принялся наводить непонятную суету, которую Юра воспринял сначала довольно снисходительно. Нужно дать человеку немного успокоиться, прийти в себя и настроиться на деловой разговор. С другой стороны, Вольф не собирался давать Волису много времени для раздумий. Он пребывал последние дни в сильном раздражении, потому что в банке образовался тупик, из которого можно было выбраться исключительно с помощью господина председателя. Но к Волису его не подпускала преданная секретарша. Единственное, что Вольф за эти дни сделал, это понял причину того, почему его не подпускают к счетам Анны. Понял и с помощью Яна быстро заблокировал к ним доступ кого бы то ни было. Адресы попытались качать права, но их быстро осадили. Секретаршу же убрали очень технично. Когда взбешенный Вольф вернулся в особняк и высказал все, что думал об этой кретинке, мешающей ему закончить дела со счетами до приезда Кости, Ян задумался, а потом предложил засудить ее, точнее, убрать на время из приемной из-за судебной тяжбы. «Что ты хочешь этим сказать? Ложные обвинения не доводили никогда ни до чего хорошего», нахмурившись, проговорил Юрка. «Кто говорит про ложные обвинения?» Ян хмыкнул. «Обвинения будут очень даже настоящие». Видишь ли, здесь есть целая орда адвокатов, зарабатывающих себе на жизнь тем, что добиваются возмещения ущерба своим клиентам. Вот и мы заставим эту куколку Аманду что-нибудь нам возместить. Возмещать ущерб Аманда должна была Устинову. Он был самым подготовленным и тренированным из них, а потому совершенно не пострадал, когда Аманда совершенно случайно сбила его, трогаясь на машине со стоянки». Надо ли упоминать, что стоянка была подземной, а из свидетелей наезда только ушлый адвокат Ян Орлов, который тут же, не сходя с места, предложил свои услуги пострадавшему. Сам же пострадавший пришел на первое слушание с перебинтованной головой и рукой в гипсе. В общем, девушка увязла в судебной волоките и опоздала на работу, не позвонив и не предупредив шефа насчет Вольфа. «Господин Уоллес, мое время очень дорого стоит», — проговорил Юра, которому надоело ждать, когда же господин председатель в себя придет. «Да-да, господин Вольф, присаживайтесь», — вымученно проговорил Воллес, садясь в свою очередь в кресло. «Здесь и сейчас я являюсь представителем интересов наследников, погибшей не так давно Анны Орловой в девичестве Стояновой», — начал Юрий. «Мне нужны соответствующие подтверждающие документы». «Конечно-конечно. Вот, держите». И перед Волисом на стол легла стопка бумаг, среди которых были магические копии свидетельств о браке, о рождении близнецов, о смерти... и даже копия признания Кости членом клана Орловых и утверждения его наследником клана. «Подтверждение принадлежности счетов Анни Орловой в девичестве Стояновой», продолжил Воллес. «Вот они. Новая стопка копии легла поверх уже предоставленных. А подтверждение ваших полномочий...» «Это мой любимый момент», — гадко улыбнувшись, Вольф положил сверху стопки бумагу и придавил ее пальцем, В бумаге говорилось, что банки, принадлежащие клану Вольфов, являются держателями счетов клана Орловых, а сами Вольфы — бухгалтерами клана. «Надеюсь, все формальности соблюдены?» «Отлично. В таком случае я хочу знать, на каких основаниях меня ваши служащие не допускают к счетам Анны, и на каких основаниях ваш банк открыл доступ к счетам и депозитной ячейке представителям клана Адреасов. На ваше счастье, со мной приехал очень талантливый юрист. Он быстро добился заморозки данного распоряжения через суд», «У вас суды, как оказалось, могут так быстро проходить, главное не скупиться». И Вольф снова мерзко улыбнулся. «К моему счастью?» Волис вытащил платок и вытер вспотевший лоб. «Конечно». Вольф привстал и подался вперед. «Я не просто банкир. Я наследник клана, входящего в тридцатку Совета Кланов Российской Империи. Если бы я не успел принять меры и счета были обнулены, то Вольфы потеряли бы лицо. В этой бумаге...» Он снова ткнул пальцем в лежащую поверх остальных бумагу. Четко сказано, что именно мы в какой-то мере отвечаем за финансовое благополучие клана Орловых. Вам рассказать, как восстанавливают потерянную репутацию клана Российской империи, особенно если у этой потери есть конкретные имена?» «Не думаю, что мне будет это интересно», — Волис снова протер лоб. «А зря, потому что именно вы пострадали бы первым». Юра сел, скрестил пальцы и повторил вопрос. «Почему мне не дают доступ к счетам, и кто дал адресам право распоряжаться ими?» «Вы не понимаете, меня убьют. Просто убьют, если я открою вам доступ к этим счетам», — Волес заломил руки. «Адреасы могут быть очень убедительны. Фактически, это их счета, подаренные этой погибшей женщине». «Мне плевать, каким образом эти идиоты расстались со своими деньгами», — Вольф наклонил голову на бок, рассматривая председателя. «Вы зря отказались слушать введение в кодекс кланов моей родины. Но я сейчас исправлю это дело. Вы только что переживали за то, что вас может убить клан Адреасов». «А теперь представьте себе, что если вы меня вынудите обратиться к кодексу, то погибнете не только вы, но и вся ваша семья, и это будет сделано показательно, со штурмом вашего дома и другими не слишком приятными вещами. А потом семьи всех остальных членов совета директоров, кто причастен к этому беспределу». «Зачем вы меня пугаете?» — тихо спросил Уоллес. «Я вас не пугаю, а обрисовываю перспективы. Конечно, я могу пойти долгим путем и через суд заставить вас снять с меня и Константина Орлова блокировку». «Но потом ваша семья все равно погибнет. Или же вы сейчас же открываете мне доступ, проводите к депозитной ячейке, и тогда в самом худшем случае от рук клана Адресов погибнете только вы?» Вольф смотрел на председателя жестко, не отпуская его взгляда. «Что скажете, господин Уоллес?» Председатель совета директоров задумался. Его проблема была в том, что за его спиной не стояло даже самого захудалого клана. А в том, что Вольф вполне способен выполнить свою угрозу, Уоллес не сомневался. «Я еще удивлялся, когда приезжал по делам в Российскую империю, зачем кланам столько охраны?» Волис внезапно успокоился. «Адресы могут визжать на каких угодно высоких тонах, но он должен защитить свою семью». Достав специальный артефакт, он провел им по руке Вольфа. Юра сразу же, без напоминания, подставил ладонь под знакомый прибор, как только его увидел. «Все, доступ к счетам открыт. Но сейчас пойдемте в депозитарий. Надеюсь, ключ от ячейки у вас имеется?» «Разумеется», — Юра вытащил ключ, найденный среди вещей Анны, которые Костя все же приказал разобрать. Так они и узнали о существовании депозитной ячейки. Волис поднялся из-за стола и направился к выходу. «Вы просто варвары», — заявил он, делая приглашающий жест рукой. «Да, и что?» — Вольф глянул удивленно. «Это как-то меняет наше с вами дело?» «Похоже, что не меняет». Воллес покачал головой и пошел вперед Вольфа, показывая дорогу в депозитарий. «Мы наконец-то прибыли в Лондон. Никогда не думал, что дорога может так сильно вымотать». «Вы сразу поедете в свой дом?» спросил Лейманов, когда мы прощались на вокзале. «За нами приехал лимузин Вольфа, за нашими ребятами несколько машин попроще». «Да, хочу осмотреться и послушать, что Яну и Юрке удалось выяснить», ответил я. «Егор вместе с дедом уже садились в машину, они ждали только меня». Я тоже кое-что уточню. Послезавтра встретимся. Подъезжай к нам, думаю, что в моем доме будет проще встречаться, меньше лишних ушей. Я пожал ему руку, и мы разошлись по машинам. До дома доехали молча. Я до сих пор не мог простить деду его идиотской шуточки, после которой наше путешествие из нудного превратилось в почти экстремальное. Шутка ли? Я вынужден был прятаться от девушки. Прятался я в купе у Егора, тем самым подставив его... Потому что он не присутствовал при знакомстве с теми двумя куколками и не знал, что отчудил дед. На прямой вопрос, с кем он является мне, Ушаков дал честный ответ, что мы с ним братья. В общем, Егор до сих пор со мной не разговаривает. Как будто это я виноват в том, что у сестричек оказалось такое милое хобби сравнивать братьев во всех смыслах этого слова. Я сам не ожидал такого натиска. Было большое искушение поддаться соблазну, но я выдержал. Дед и Егор тоже». Сестры в итоге остались недовольны, но это их проблема. Охрана на воротах нас тщательно проверила, прежде чем пропустить на территорию поместья. Присмотревшись, я увидел, что оба защитных контура поставлены и работают независимо друг от друга. Молодец, Устинов, все успел сделать. В доме нас встретил Назар Борисович. А вот Яна, Юрки и Дениса дома не оказалось, и где они шляются, Назару Борисовичу известно не было. «Константин Витальевич, вы должны уже что-то решить со слугами». «Также вам нужно назначить нового дворецкого. Я пока выполняю эту обязанность, но вечно так продолжаться не может. Мне рано или поздно необходимо будет вернуться в дом клана Кернов», сообщил мне Назар Борисович, не дав даже осмотреться. «И что то мне так со слугами?» спросил я недовольно, ведь попросил я на решить этот вопрос. «Они давали клятву верности, поэтому могут быть свободны». «Это не совсем так», мягко поправил меня Назар Борисович. Дело в том, что слуги, по крайней мере в этом доме, не давали клятву верности. Исключением являлся бывший дворецкий, который уже покинул дом. Остальные слуги подписывали договор. «И что ты от меня хочешь? Назар Борисович, если слуги хотят разорвать контракт с предыдущими хозяевами и начать работать на меня, то их необходимо предупредить, что у меня одним контрактом никто из них не обойдется. Нужно будет дать клятву верности, при нарушении которой возможны самые неприятные последствия. в том числе в виде смертельного исхода в зависимости от тяжести проступка. Я смотрел на Назара Борисовича, плохо понимая, что он от меня хочет услышать. Они согласны рискнуть, но контракты не так уж безобидны, как выглядят на самом деле. Дворецкий на мгновение задумался. Если говорить проще, то за односторонний разрыв договора они должны будут выплатить такую компенсацию, что проще клятву нарушить. Тем более, что бремя компенсации ложится на плечи родственников — если с самим нарушителем произойдет несчастный случай, к примеру. «Да, это уже серьезнее». Я потер подбородок. «Вы должны решить, будете ли вы выкупать ваших новых слуг, заплатив неустойку, или же мы с ними попрощаемся и начнем искать других». Поэтому Янцем устранился. Он сказал, что не уполномочен принимать подобные решения. Чопорно ответил Назар Борисович. «О какой сумме идет речь?» «У каждого в контракте прописана своя». «Костя, что это за бардак? Мне до сих пор не застелили постели, даже не ткнули пальцем в тот шкаф, где я могу взять белье, чтобы все сделать самому. В конце концов, я не белоручка». В холл, где мы с Назаром Борисовичем продолжали беседовать, вбежал дед. «Что тут происходит?» «Я пока не знаю, есть ли в этом доме слуги или нет, уж тем более не могу тебе помочь в поисках белья, потому что я здесь впервые, так же, как, собственно, и ты», — И ткнул пальцем в грудь подошедшего деда. «А почему все ждали тебя? Неужели трудно было навести порядок в штате прислуги?» «Назар, я за каким хером тебя сюда прислал?» Дед повернулся к Назару Борисовичу. «Я не уполномочен решать подобные вопросы. Меня всегда поражало, как дворецкий может сохранять подобную невозмутимость. Лично я уже давно бы сорвался». «Костя, надеюсь, что ты разберешься», — дед поджал губы. «Сделаешь это как можно быстрее». Входная дверь отворилась, и в холл вошли Ян и Устинов. При этом лицо Дениса едва было видно из-за бинтов, а рука покоилась в гипсе. «Я уже не могу изображать из себя не весь что». Он как-то очень ловко и быстро снял гипс и принялся разминать пальцы. «Давай я хотя бы бинты из башки уберу, мол, там все уже зажило». «Ни в коем случае, ты что?» — возмутился Ян. «Нужно, чтобы все видели, как сильно ты страдаешь из-за безголовости этой куклы. Ты ведь хочешь получить компенсацию за причиненный ущерб?» «Костя, я надеюсь, у тебя есть объяснение вот этому?» Я покосился на Егора. Надо же, даже не заметил, как Ушаков появился в холле, глядя на этих двух клоунов. «Нет, Егорушка, у меня нет вот этому никакого объяснения», — я указал рукой на Устинова и ничуть не смутившегося Яна. «Значит, с прислугой он разобраться не может, а устраивать такие концерты вполне». «Костя, это была вынужденная мира, а заявил Ян. «И здесь мы хотим ободрать, как липку, секретаршу председателя Совета директоров банка, где Анькины счета заморожены». а твоими деньгами я распоряжаться никак не могу. «Я сейчас пойду к слугам. Они собраны?» Назар Борисович кивнул. «Так вот, я пойду к слугам, а когда я вернусь, то вы должны предоставить мне подробнейший отчет на тему, что вашу мать происходит в моем доме». Со слугами разобрались быстро. Их захотело остаться со мной не так уж и много, около десятка человек. Как я понял, они привыкли к этому дому и не хотели искать другое место работы или начинать скитаться по домам клана Адреасов. тем более, что большую часть времени дом будет оставаться без присутствия хозяев. Всех их отобрал Назар Борисович, он же предложил мне присмотреться к одному молодому человеку в качестве потенциального дворецкого. Суммы неустойки были не столь уж велики, чтобы из-за этого впадать в уныние, но в качестве воспитательной меры я принял решение немного урезать их жалование. Предупредив насчет клятвы и последствиях ее нарушения, я принял ее у каждого в отдельности, скрепив своим даром. Я распоряжусь, чтобы прервали действия ваших контрактов и выплатили положенные штрафы. А вы сейчас займитесь уже делом, что ли? Слуги, теперь уже мои, закивали, а я вышел из зеленой гостиной, где их собрал Назар Борисович, и пошел в малую, где собрался мой небольшой отряд, чтобы выслушать интересную историю о пребывании в Лондоне троих долбодятлов.